Глава третья. Дорога туда, где нет ничего. Отшельник Леха, а также тени прошлого и дурацкие выдумки, которые нас обычно убивают. То, что когда-то было СССР. Пустоши на границе между бывшими Куйбышевской и Оренбургской областями. 13 июня 1972 года. Прежнее летоисчисление, похоже, уже никого не волнует. Ну, совсем дураками ядовинские пейзани все-таки не были. И по горячим следам ночью вслед за мной никто не кинулся. Согласных по доброй воле подставляться под мой огонь придурочных героев среди этих сирюков явно не нашлось. Особенно после того, что я им устроил накануне. Автоматика присутствия погони на хвосте упорно не показывала. И потому путать следы я начал далеко не сразу. Сначала, отойдя от негостеприимной деревни километров на 6-7, я скинул рюкзак и бронежилет и до утра отлеживался в каком-то заросшем кустами овражке. Даже удалось немного поспать, несмотря на присутствие целой воздушной армии комаров. Но к ним я уже понемногу привык. Мне бы, дураку, какой-нибудь антимоскитной химией заранее запастись, Однако кто же знал? Сигареты, спички, колбасу, яички взял, но кое-что, как обычно, забыл. Ну а после рассвета, когда я очухался, умылся из фляги и позавтракал, пожевав прессованного мясца с галетами из трофейных запасов, чертов вервахт вежливо предупредил о том, что в мою сторону уже такие идут. Конечно, до неизвестного идущего на смерть было почти пять километров, Но, как говорится, сам факт – все-таки примитивная вещь человеческой психологии. Конкретно, по описанию икн это оказалась некая особь женского пола весом 37 кг, вооруженная 7,62 мм самозарядным пистолетом производства СССР, количество боеприпасов в котором автоматика на предельном расстоянии показать не сумела. Что-то во всем этом и в человеке, и в пистолете было смутно знакомое. Неужели Зою с Мезозоя послали убить меня ради искупительного исправления ночного афронта? Или она сама вызвалась, при том, что ночная попытка ликвидации меня была ну явно не ее инициативой? Или это все-таки не она? Ответить на подобные вопросы можно было, только увидев эту героическую личность воочию. Поэтому, взвалив на плечи уже начинающий раздражать меня рюкзак, а что делать, я здесь король ровно до того момента, пока есть патроны, а без них меня очень быстро соплёй перешибут, я медленно пошёл на север. Пейзаж в основном был прежним: холмы и бугорки с перелесками, где не было ничего, кроме бесконтрольно разросшейся за десятилетия травы и кустарника. Осот и репейник были столь мощными, что напоминали не сорную траву, а небольшие деревца. Может, дело еще и в повышенной радиации? Пока шел, придумал некий простейший план действий. Я рассудил, что самое полезное в моей ситуации это спокойно подождать преследовательницу где-нибудь в укромном месте, а там уже решать насчет дальнейшего. Как неизвестная, или все-таки известная, баба решилась на подобное, вообще не понимаю. Если припугнули, то чем? Чего такого можно пообещать жителю постатомной дыры? Опять что-нибудь в индейско-фениморско-куперском стиле? Если согласишься, убьем быстро, а если нет, умрешь медленно. Собственно, как она вообще собиралась отслеживать мой маршрут, непонятно. Не с помощью экстрасенсорных способностей же. По идее, даже у нас, в царстве виртуальной реальности и высоких технологий, Любой дурак знает, что при наличии вокруг бесконтрольно наросшей за десяток лет травы в половину роста человека, подобное крайне сложно, если вообще реально. Ведь если пройти по траве всего один раз, то следов она не сохранит. Это еще разные классики жанра подмечали. Чтобы человеческие следы хоть как-то проявились в траве, по ней надо ходить долго. Собственно, от этого и образуются разного рода тропы и тропинки. Тут только на чистой неаккуратности и невнимательности можно спалиться, если, к примеру, где-нибудь ветку при движении ненароком сломать или демонстративно наступить в говно или в муравейник, но не в условиях, когда кругом заросли этой самой травы. Так что, скорее всего, эта странная баба идет за мной, руководствуясь вовсе не моими конкретными следами, а всего лишь примерным направлением движения, о котором я проговорился накануне и, в общем-то, специально. А про это в деревне знали всего четверо, одна из которых уже покойница. И если это действительно так, значит, за мной увязалась либо Зоя, либо другая баба, присутствовавшая на вчерашнем историческом заседании в медпункте. Старостиха дядя Ваня категорически отпадала прежде всего в силу явного несоответствия ее массогабаритных характеристик данным автоматики. И отправить за мной этакую вот, более чем странную погоню, могли прежде всего не за тем, чтобы убить вашего покорного слугу и забрать то, что у меня с собой. Ведь их хитромудрая начальница, кажется, верит, а зря, в то, что я знаю, куда иду, А значит, имею некоторое представление о каких-либо запасах, складах и прочих, как она давеча выражалась, захоронках на моем маршруте. Ну да, как же, а вдруг найдется добрый дружок, что от дождя и ветра на глубине 2 метра заныкал мешок. Наивная вера в то, что даже в этом, пережившем собственную гибель мире, еще можно найти хоть что-то полезное. Если не пресловутые молочные реки в кисельных берегах, то хотя бы оставленный некими добряками-альтруистами из прошлого запытый подвал, набитый мукой, солью и хозяйственным мылом. Только где они, эти пещеры али бобы? Кто потерял? Что, недостаточно было объяснений тех, невнятных якобы представителей власти с дурацкими бумажками? Они же сказали, ясно и неоднократно. Ну нет тут больше ничего и нигде. Или, как всегда, лучше верить в то, что все все врут, а вы на их фоне самые хитрые и умные, а потому достойны получить главный приз в этой дебильной и давно отмененной лотерее с суперигрой и джекпотом? В общем, оставалось установить личность идущей за мной бабы и тем самым подтвердить некоторые догадки. На всякий случай я сделал на местности несколько дополнительных и необъяснимых крюков. Если преследовательница действительно такой уж крутой следопыт и способна каким-то образом находить в траве отпечатки в моих подошв, она неизбежно повторит все эти круги и восьмерки. Потом я определился и с местом встречи, которые изменить нельзя. Это было обычное заросшее поле с леском на горизонте, пересеченное неглубокой ложбинкой. За ложбинкой был густо заросший кустами шиповника невысокий холм, куда я и забрался, стараясь наследить как можно меньше. Сняв рюкзак, я залег в тамошних колючих кустах с автоматом и биноклем. Решил так. Если преследовательница просто пройдет мимо, хрен с ней, пусть живет. А вот если она будет точно следовать моим следам на траве и пойдет прямиком к холму через ложбинку, придется мне ее все-таки грохнуть. Не люблю я необъяснимых вещей, уж извините. А пока я лежал и спокойно ждал гостей. Солнце поднималось в зенит все выше. На голубом июньском небе почти не было белесо размытых облаков. А терпкий запах нагретой солнцем травы из трех от кузнечиков навевали дремоту. А что, все почти что как у нас. Если закрыть глаза, то можно подумать, что я вообще где-нибудь в родимом огороде. И вдруг, разом скомкав мое мажорное настроение, И КНС показал, что за Зоей, если это она, на расстоянии примерно трех километров идёт кто-то ещё. В единственном числе пол мужской, вес 45 кило, вооружён магазинной винтовкой калибра 7,62 мм производства СССР. Количество боеприпасов в оружии не указано. Ага, то есть теперь уже у неё на хвосте нарисовался ещё один персонаж с Мосинской винтовкой. Это было что-то новенькое. Интересно. Мне пришлось ждать еще около часа, прежде чем в пределах видимости моего бинокля в высокой траве появилась маленькая женская фигурка. Ну да, это действительно была Зоя Сиротина. В знакомых галошах с носками, темной юбке и какой-то брезентухе цвета хаки типа короткого дождевика с капюшоном. За плечами у нее был вполне справный вещмешок армейского образца, голова повязана светлой косынкой, ну а благоприобретенный пистолет она, разумеется, на виду не держала. И первое, что я понял, как говорится сходу, ни черта она в хождении по пересеченной местности не понимает и никаких моих следов не читает. Она вообще шла чуть ли не в полукилометре от моего замысловатого маршрута. В итоге она просто прошла мимо меня, даже не посмотрев в мою сторону, и потопала дальше, причем явно забирая куда-то в сторону перелеска в западном направлении. Если она, конечно, не прикидывалась полной дурой, а вот это вряд ли, все было более-менее ясно. Похоже, основной расчет у нее был на то, что я скоро остановлюсь на отдых или ночлег, и уж тут-то она меня найдет. Тем более ночью она может рассчитывать, что я, к примеру, разведу костер, который будет видно издалека. Как вариант, еще можно было предположить, что в той стороне, куда она направилась, были какие-нибудь пригодные для ночлега строения вроде давящих сараев на заброшенном полевом стане. Проблема была в том, что я-то, в отличие от нее, здешнее местности не знал и пер туда, куда вилят могучая интуиция и левая нога. В общем, выходило, что послали ее, или же она сама пошла, практически наугад, в расчете исключительно на удачу. Оставалось ответить на главный вопрос, будет ли она убивать меня при встрече или намерена только следить. Но проверить это на 100% можно было только обнаружив себя, и я решил отложить этот аттракцион на потом. В общем, Зоя благополучно скрылась из виду, А я стал ждать, что же будет дальше. Наконец, за нанесенными на линзы моего бинокля рисками и циферками появился и второй, ожидавшийся персонаж. А вот этого брата Колю я категорически не узнал. В числе ядовинских жителей его точно не было, да и меток с похожими характеристиками Вервах мне вчера не показывал. Это был худой? Ну, что толстые здесь были исключением, я уже успел понять. Жилистый мужик, чуть выше среднего роста и неопределенного возраста, хотя старым-то он явно не был. Бритая до синевы голова которого странным образом сочеталась с довольно неряшливой бородой. На неизвестном была выцветшая кепка, галифе явно армейского хабе, справные, как мне показалось, кирзовые сапоги и темный бушлат из плотной ткани с разнокалиберными пуговицами. По виду что-то форменно железнодорожное. За плечами этот тип имел не слишком тяжелый рюкзак, а на его правом плече стволом вниз потертый, но выглядевший вполне убедительно Мосинский карабин. По-моему, 1944 года, но без штатного откидного штыка. Тут автоматика очень кстати сообщила мне, что количество боеприпасов в его оружии не менее пяти, то есть зарядил полную обойму. Ну что же, серьезный дядя. Я обратил внимание, что шел он за Зоей, точно по ее следам, словно приклеенный и почти бесшумно. И вот это уже был не любитель, а явный спец по охоте на кого ни попадя. То, что он таился от вышедшей погулять на пленер недоучившейся медички, говорило о том, что вместе они, похоже, не работают. Иначе эта парочка точно не шла бы поразнь. И поскольку мои следы никто из этих двоих явно не срисовал, Шел он за ней, а вовсе не за мной. Вот и спрашивается, а что это такое? Что за любительский театр? Просто обычная игра с подстраховкой, когда Зоя знает, что он за ней идет. Или на охоту за мной, грешным, здесь уже стали выстраиваться в очередь. Наивно пытаются ловить меня на Зою, используя ее в виде наживки. Только из чего они вообще решили, что я имею намерение встречаться с ней? При этом всяческих весьма нехороших вариантов тут могло быть сколько угодно. Во-первых, Зоя действительно могла просто сбежать из деревни. У тех, кто погиб ночью, явно могли остаться разные там друзья-родственники. И выходит, что она кругом виновата, раз уж осталась живо их, не открыла вовремя дверь, а вместо этого напилась и пошло заснула. И тогда получается... Старостиха наняла профессионала для ее поимки и конфискации пистолетов с патронами. Главным в этом случае был, разумеется, ТТ. Но почему тогда этот бородатый хмырь до сих пор не догнал и не застрелил Зою? Из своего карабина он способен сделать это даже раньше, чем она обнаружит сам факт его присутствия. Или он настолько трясется над каждым патроном, что собирается дождаться удобного момента и зарезать или задушить ее не тратя боеприпасов, тогда он как минимум жлоб, это подтверждается еще и тем, что этот персонаж действует в одиночку. Вариант второй. Зою действительно в добровольно-принудительном порядке отправили искать меня, а мужик с карабином отправлен следом, поскольку хитрожопая старостиха ни в коем случае не хочет упустить своего. Тем более, что ее собственные говнокиллеры-любители с поставленной задачей ну явно не справились. Тогда наш тоже расчет, что Зоя каким-то фантастическим образом выйдет на меня, после чего этот шустрый тип убьет нас обоих и завладеет и ее ТТ, и всеми моими ништяками, процент от которых ему, судя по всему, и обещан в виде награды за подвиг, как обычно говорят менты в плохих детективных фильмах, версия интересная. Но тут возникает главный вопрос. А чем Старостиха из нищей, фактически давно загибающейся по всем показателям деревни, могла заинтересовать этого бравого заплечных дел мастера? Здесь что, настолько верит в слова и устные договоренности? Ведь нет же вообще никаких гарантий в том, что, убив и меня, и Зою, и завладев трофеями, этот вольный стрелок захочет как-то делиться с заказчиками. Тем более, что они вообще не знают, что есть у меня в рюкзаке и в каком количестве. Все, чем они могли абстрактно соблазнять, АК-47 с патронами и большой рюкзак, в котором есть консервы, галеты и коньяк. Вопрос, а как будет реагировать этот киллер, узнав, что у меня с собой не один, а два автомата, плюс пистолет, гранаты, лекарства и еще много чего. Или в Ядовине всегда был некий бронепоезд на запасном пути? Специальный человек, ну или люди, которых привлекают для подобных щекотливых дел в тех редких случаях, когда кого-то не получилось тупо зарезать во сне? Или реальная власть в Ядовине вовсе не у этой страстихи? Ну и третий вариант. Ядовина с его убогими жителями тут может быть совсем ни при чем. Просто еще какие-то действующие в здешней округе силы о наличии которых едовинские аборигены могут быть вообще не в курсе. Откуда-то прознали, что в их сфере влияния неожиданно появился некий хрен с бугра, не особо-то таящийся и вдобавок вооруженный калашом, часто стреляющий и имеющий при себе довольно много патронов. И в этом смысле я уже действительно достаточно следил, Ведь могли и выстрелы услышать, и свежие гильзы найти, и у деревенских последние новости выпытать. И от такой информации тут кто хочет возбудиться, причем не шуточно. Покойная Зинка явно не преувеличивала, сказав, что автомат с патронами в здешних условиях – богатство. Конечно, этого крайне мутного мужика с карабином я легко мог снять. Автомат под рукой, бери и стреляй. Но тогда на выстрел со всей дури обязательно прибежит мезозойская Зоя и до кучи придется гасить ее. При том, что она может попытаться начать перестрелку со мной и поднять дополнительный шум. А потом, ведь неизвестно, как и кому этот бородатый должен докладывать о пределанной работе, если он, конечно, нереальный волк-одиночка. А значит, невозможно предугадать, кто именно и в каком количестве кинется потом искать этого бритобородатого типа и его обидчиков, в случае, если будет найден его труп или он вовремя не появится в условленном месте. Я согласен, что где-то это уже слишком, но, как вроде бы говорил Шерлок Холмс, следить-то за вами могут, даже если у вас реально паранойя. В общем, я решил перенести все эти увлекательные встречи с обменом мнениями в форме взаимной стрельбы в упор на потом. А пока вести себя максимально незаметно, Надеюсь, досмотреть это кино хоть до какого-нибудь конца. Бородатый, в которого я погодил стрелять, удалился вслед за Зоей аналогично не посмотрев мою сторону, ну или сделав вид, что не посмотрел, что тоже вариант. Я немного подождал, и когда они оба наконец вышли за пределы досягаемости недремлющего ока и КНС, двинулся дальше, немного отклоняясь в восточном направлении, и при этом очень рассчитывая на то, что расстояние между нами теперь будет только увеличиваться. Ну, кто же знал, что у них тут все дороги кривые? Деревень или каких-то строений на моем дальнейшем пути совсем не попадалось. Все те же бывшие поля, холмы до да перелески. Похоже, насчет плохих мест мне не наврали. Но несколько часов спустя я начал смутно понимать, что местность вокруг действительно начала как-то неуловимо меняться. Во-первых, все без исключения встречаемые мной на пути старые деревья были сплошь и рядом наклонены, повалены или даже вырваны с корнем. Причем легли они строго в одну сторону, в общем направлении, кронами примерно на юг. И через эти поросшие мхом и травой стволы уже густо проросли молодые деревья и кустарник. Во-вторых, я начал находить разбросанные по местности отдельные детали различной колесной и гусеничной техники. Странно, правда? Вроде никакой старой дороги с обязательными столбами на обочине поблизости нет, а ты вдруг натыкаешься на вросшую в траву радиаторную решетку от МАЗ-200, бензобак или колесо легковушки с начисто сгоревшей покрышкой. И при этом все встречные железки выглядели не просто ржавыми или горелыми, а прямо какими-то разможженными. Большинство таких обломков просто невозможно было четко идентифицировать. Я честно пытался, но в большинстве случаев тщетно. Как, например, отнестись торчащей из земли, почти вертикально оплавленной, да еще и погнутой раме грузовика, вроде ГАЗ-51, но это не точно, с деталями мостов и двигателя. Кто ее туда вбил и зачем? Или к обрывку гусеницы от Т-34 из восьми траков очень характерной формы. Чуть позже, увидев на дне оврага причудливо сплющенный спереди и ржавый до красноты кузов от Волги ГАЗ-21, я начал понимать, Что кажется, здесь поработало ничто иное, как ударная волна ядерного взрыва. Выходит, реально бабахнуло и где-то относительно близко. Причем очень сильно, раз деревья легли плашмя, а колесную и гусеничную технику одномоментно разобрало на запчасти и расшвыряло, куда попало с горячим попутным ветром. Что-нибудь из числа столь любимых в 1960-е водородно-мегатонных штук Я посмотрел на свои хитрые наручные часы. И точно, циферблат был бледно-желтым. Значит, здесь вонило. Хотя и в явно не слишком опасных для жизни дозах. Иначе КНС уже орал бы соответствующие предупреждения. Приятным женским голосом. Так или иначе, я отклонился вправо. И так шел по траве примерно с час, пока циферблат не побелел. Успокоившись, я опять двинулся в прежнем северном направлении. Промаршировал еще час и опять на часах проявился тот же предостерегающий желтый цвет. Пришлось немного вернуться и снова сменить направление. Прошел несколько километров, циферблат побелел, я повернул на север, и снова та же история. Да что, блин, за чертовщина! И без того тяжко разгуливать пешком по пересеченной местности с таким, как у меня, грузом. А время, куда я по собственному хотению попал, уже не подразумевало возможности найти где-нибудь исправную автомашину, танк, самолет, либо вертолет. Десять лет – это, знаете ли, срок. А еще мне показалось довольно странным, что радиационное заражение местности здесь было масштабным, но не сплошным, а каким-то фрагментарным, с причудливыми полосами и пятнами. Подозреваю, что виноваты в этом были даже не столько близкие атомные взрывы, сколько последующие осадки и ветры ядерной весны. О том, что тогда сыпалось с небес и ушло в землю и воду, лучше вообще не думать. Слишком неприятные возникают предположения. И тогда другой вопрос. А почему там, где я был всего сутки назад, категорически не фанило, Хотя, наверное, местные все-таки хоть что-то понимали в реалиях, окружающей их полной задницы, И за 10 лет сумели определить методом научного тыка, где можно жить, а где категорически не стоит, под страхом облысения и прочей скоротечной онкологии. В общем, подобным образом я развлекался несколько часов, шел все время поглядывая на котлы и, если там желтело, менял направление. Маршрут получился излишне замысловатым и, пройдя относительно небольшое расстояние, я устал. В голову постоянно лезли разные простые слова. Несколько случайно встреченных мной вскоре заросших коробок одноэтажных кирпичных зданий, что здесь было до войны, определить оказалось невозможно. Разве что, исходя из чудом сохранившихся на двух оконных проемах одной из построек стальных решеток, можно было предположить нечто казенное, были превращены практически в хлам. Причем, даже несмотря на то, что там когда-то сгорело практически все, Было понятно главное. Сдувшая с них за считанные секунды крыши, провалившие полы и выбившие хлипкие окна и двери мощная ударная волна пришла откуда-то с севера, то есть оттуда, куда я направлялся. Один раз чертов циферблат вдруг стал даже не желтым, а оранжевым. Вот это уже было опасно. И я рванул в сторону прежде, чем Вермахт вервахт успел вякнуть что-нибудь предостерегающее. Блин! Да что такого тут могло быть? Вроде 10 лет прошло, птички летают, мелкие зверушки в траве копошатся, а оно все фонит и фонит. Или кинули что-нибудь специальное, сугубо для заражения. Один мой приятель рассказывал, что часто видит сны, где он гуляет по пустым городам и полям, как он изволил выразиться, пейзаж после нейтронной бомбы. Но я поклонником подобного вида туризма никогда не был. С другой стороны, где еще реально встретишь такое? У нас, даже если гулять по считающимся безлюдным местам, рано или поздно непременно упрешься в автодорогу, бензоколонку, чебуречную или какой-нибудь сельмаг. Оттуда идешь несколько часов и не видишь в радиусе 5 километров вокруг себя вообще ни единого человека. А ведь здесь не тайга и не тундра. Выходит, реально поубивало почти всех. Наконец, индикатор радиации в чистах перестал ерундить и больше не менял цвет, оставаясь белым. Скорее всего, загаженные радионуклидами участки действительно остались позади. Уже вечерело, когда я, сделав привал и слегка пообедав, чем Бог послал, топал по очередному перелеску к поваленным деревьям и, как обычно, неожиданно увидел в высокой траве куски уже ставшего от времени практически матовым но тем не менее поблескивавшего под лучами закатного солнца явного алюминия. Гадалки не ходи, это точно самолет или вертолет. Подтвердилось первое. Сначала за мелкими обломками обнаружился явный кусок вросший в землю самолетной консоли, остаток довольно большого и толстого стреловидного крыла с частично сорванной обшивкой и обнажившимся внутренним набором. Все эти нервюры, лонжероны и прочие шпангоуты, кабели и трубки. Крыло было смято, продырявлено и погнуто. Явно упало с большой высоты, соответствующей хорошей скоростью. А вот явных следов пожара вроде бы не было, хотя осадки десяти прошедших лет должны были уничтожить любую сажу и пепел. Если это был наш самолет таких размеров, то, наверное, Ту-16, не меньше. Но, увы, нет. Хотя почему, увы? Обломки разлетелись по большой площади, и чуть дальше я нашел лежавший почти вертикально стреловидно скошенный киль с остатками хвостового оперения, многочисленными дырами и облезшим крупным черным номером 32120. Под самым килем в круглом, лишенным иллюминаторов, значит, это дистанционная хвостовая турель. У нас таких тогда вроде не было подвижном обтекателе, Торчали в разные стороны, два потемневших, судя по калибру, явно пушечных ствола. На тронутом коррозии кили я сумел рассмотреть и остатки смытых многолетними дождями технических надписей на английском языке. Все это указывало на то, что самолет был явно не наш, то есть супостат. Видимо, как раз именно тот или один из тех, что некогда столь качественно загадил здешние окрестности остаточной радиацией. И, похоже, дальше аппарат лететь не смог. Либо упорядоченно падал, либо садился на вынужденную. И можно было предположить, что это Б-52. Но нет, для крепости киль был какой-то мелковатый. Обходя это место немягкой посадки, самолет действительно полз по земле на брюхе, теряя сначала крылья и движки, а уж потом от него отвалился и киль. Я нашел и еще какие-то крупные детали. Можно сказать, главное. Обломки второго крыла и три здоровых, сильно обгорелых, хаотически оплетенных проводами и трубопроводами, размаженных о землю двигателя. Сначала одиночный, а затем еще два, собранных в единый пакет. Лишний аргумент против Б-52. У того все движки собраны попарно, а одиночных нет если только третий двигун не вывалился еще в воздухе из своей спарки. Ну а потом я, наконец, подошел к вдавленному высокую траву, оплетенному вьющейся растительностью сигарообразному куску носовой части фюзеляжа. На борту еще можно было рассмотреть остатки белой противоатомной окраски нижних поверхностей, полустертые бледные вражеские буквы USIFOS и широкую синюю полосу, с размещенным на ней изображением щитка, на котором кольчужная перчатка сжимала разноцветные молнии, эмблема стратегического авиационного командования ВВС США. То есть передо мной несомненный американец, но точно не Б-52. Да, погибший когда-то аппарат был большим, но все же не настолько. И его пилотская кабина, не плотно вписанная в фюзеляж, как у 52-го, расположенная сверху, была небольшой и узкой. Летчики сидели в истребительном стиле друг за другом, а единый фонарь из треснутого и до омерзения грязного и пожелтевшего плекса был когда-то сдвинут далеко назад, да так и приржавел. Судя по торчавшим над обрезом кабины угловатым заголовником, катапультируемые кресла остались на месте. По элементарной логике это означало, что экипаж своего самолета не покидал. Я снял рюкзак и поскальзывая носками сапог в образовавшихся на месте выбитых падением люков и лючков относительно ровных дырах в борту погибшего самолета, попробовал залезть повыше и заглянуть в его кабину. Как оказалось, ее когда-то торопливо вскрывали снаружи неким острым предметом, возможно, даже топором. На козырьке и переплете с движной части фонаря осталось десяток характерных узких отметин от чего-то рубящего. Из темных недр метнулась какая-то мелкая пестрая птица. Автоматика сходу определила ее как капремолгус европаеус или казадой обыкновенный. Класс птицы, отряд козадоеобразные, семейство настоящие козадое, род козадое. Вот зачем мне это? Потревоженная моей стихийной возней. А в креслах действительно обнаружились ошметки зокеанских сверхчеловеков невыносимых героев самой последней войны. В том смысле, что их трупы никто и никуда не вынес. Конечно, спускаясь к Великой реке, мы все оставляем следы на песке, но лично я на такой вариант, когда тебя не похоронят, не согласен. Кремация в атомном огне выглядела бы более пристойно. И, по-моему, отправляясь на столь ответственное задание, то есть бросать водородные бомбы на проклятых коми с целью окончательной победы демократии американского образа жизни. Эти заокеанские летуны рассчитывали вовсе не на подобный трагический финал. Кеннеди с Макнамарой явно описывали им это как-то иначе, с легким обратным путем, мягкой посадкой и встречей чуть ли не с оркестром и шампанским. Но, как говорится, не срослось. В общем креслам были все еще пристегнуты привязными ремнями, казавшиеся сдувшимися, грязные до полного обесцвечивания мешки комбезов. На груди у обитателя задней кабины чудом сохранилась еле различимая табличка LT-COL-D-Defunct в комплекте со спасательными жилетами и подвесными системами парашютов, в которых догнивали мумифицированные кости, обработанные временем, погодой, мелкими грызунами, птицами и насекомыми. Хотя, судя по вполне нейтральным запахам пыли и нагретой солнцем травы, здесь уже давно нечему было гнить. Судя по пустым нагрудным кабурам пистолетов, пилотов успели овшмонать. Черепов на штатных местах не было, и только из рукава одного комбеза торчали какие-то остатки костей руки. Похоже, их все-таки качественно объели, а может, снимали с трупов часы и прочие перчатки. Присмотревшись, я увидел на дне одной кабины серый человеческий череп, а в другой тронутый ржавчиной пилотский гермошлем, когда-то раскрашенный веселенькой красно-белой шахматкой. А вот ботинок покойников что-то нигде не было видно. Похоже, мародеры исхитрились снять обувку, не отстегивая тел от сидений. Что еще? Две неплохо сохранившиеся приборные доски, на задней характерный тубус бортовой РЛС, Перед козырьком кабины прямоугольный провал. Там был аварийный люк штурмана, который, наверное, все-таки успел выпрыгнуть из бомбардировщика до его падения, что вряд ли сказалось на его дальнейшей участи. Даже если спустился на землю живым, его там явно и быстро зашибли до смерти, если не помер сам от проникающей радиации. В этой кабине был полный хаос из рваного железа, Но вот остатков тел или обрывков обмундирования там точно не было. Этот слишком далеко забравшийся вглубь СССР вражеский бомбардировщик пролежал здесь те самые 10 лет. А вот о причинах его падения оставалось только догадываться. Могла достать ПВО. Дыры, которые вполне могли быть следствием подрыва поражающих элементов в боеголовке какой-нибудь зенитной С-75, имелись практически по всему планеру. Добить неисправность или поломать ударная волна от взрыва собственного боеприпаса. Ну, или все перечисленное вместе. Долетел с дозаправкой в воздухе из режима боевого дежурства, или стартовав с одной из ближних европейских баз Англия или там Норвегия какая-нибудь, тяжкий груз сбросил, но в итоге здесь же и остался. И это был не Б-52, а Б-47, он же Stratotjet. По сути, те же яйца, только в профиль. Еще одна долбаная краса и гордость стратегического авиационного командования США, которая ничем, кроме массового убийства мирных жителей, по жизни вообще не прославилась. Только если Б-52 у американцев за неимением лучшего летают до сих пор, эти агрегаты вышли из моды. Прежде всего потому, что к ним было неудобно подвешивать любые крылатые ракеты, куда раньше. Еще в конце 1960-х. И у нас в следующем столетии Б-47 встречается уже только в некоторых авиационных музеях. В принципе, ничего в понимании странного здешнего мира обломки этого самолета тоже не прояснили. Разве что, как я помнил, Б-47 действительно могли брать на борт очень мощные ядерные бомбы мегатонной мощности. Интересно, на каком погосте лежат обломки самолетов героического генерала Решетникова и его орлов? Может, именно сейчас какой-нибудь представитель чудом уцелевшей американской бомжатни вот так же рассматривает обломки тех медведей на загаженных остаточной радиацией равнинах бывшего штата Небраска и искренне дивится нарисованным на них красным звездам? Навряд ли судьба могла сложиться сильно удачнее, чем у этих, лежавших в чашках ржавых катапультах передо мной суповых наборов. Но как знать? По крайней мере, после единственного разговора со значным генералом у меня не возникло ощущения, что экипажи этой пары Ту-95, возможно, вообще последних в наших ВВС, горели желанием вынужденно садиться на вражеской территории. По-моему, они скорее предпочли бы погибнуть, советские люди, как-никак. Хотя это мне, для которого 10 трагических лет спрессовались в несколько суток, легко рассуждать на подобные темы. А вот что реально думали те летуны, вопрос отдельный. Мало ли что было написано в их запечатанных пакетах. Я слез с огрызка фюзеляжа стратаджета, опять взвалил рюкзак на плечи и, ругая, на чем свет стоит себя и прошедшую атомную войну, пошел дальше, подмерно успокаивающий шелестящий шорох листвы, ближних деревьев и кустов. Ветер к вечеру несколько усилился. Через полчаса пути я неожиданно увидел впереди что-то непонятное. Преграда походила на странный забор, а заходящее солнце придавало пейзажу излишнюю загадочность. Пришлось достать бинокль. Правее, километрах в трех, блестела река, странно широкая для этих мест. А само нечто... Нет, не забор это был, всего лишь полуразрушенная железнодорожная насыпь, на которой шпалы с рельсами встали практически вертикально и от того действительно стали напоминать забор. этокий исполинский неровно волнообразный штакетник. Нифига ж себе, дунуло здесь, даже рельсы согнуло и поставило торчком, кругом. И даже на еле различимых в траве щебенки бывшей насыпи успели прорасти молодые тополя. В окрестной траве в изобилии белел их пух. Ну да, как раз сезон. Тополинный пух, жара, июнь. Под насыпью на протяжении не менее километра лежали вагоны, а точнее то, что от них осталось. В основном ржавые колесные пары и прочие массивные металлические части. Еще там было несколько лопнувших, словно картонные, сгоревших цистерн и лежавшая на боку, давно лишенная дверей и стекол, кабины машиниста, помятая коробка тепловоза знакомой марки Т-10. Похоже, после падения с насыпи и взрыва все это железо качественно сгорело, а потом долгие годы ржавело. Да, ржавчина в разных причудливых видах и вариациях, Еще одна примета этого погибшего мира. Когда я, поскальзываясь и матерясь, сухой прошлогодний репейник цеплялся за любые выступающие части, перелез через насыпь, понял, что железка здесь почему-то шла практически параллельно реке. В принципе, отчасти это совпадало с протекавшей где-то, примерно в этих местах, если верить виденным мной картам из нашей реальности, рекой Самарой но теперь сохранившееся полотно можно было увидеть не везде. Где-то оно причудливо вздыбилось, а где-то вообще пропало под многолетним слоем земли и травы. Столбы, семафоры, стрелки и прочие признаки железнодорожного хозяйства тоже либо изничтожило, либо согнуло и помяло так, словно сделаны они были не из железа, а из пластилина. Никогда раньше такого не видел. «Стало быть, я вступил на территорию, где десять лет назад качественно поработало атомное пламя, а не одна только ударная волна. Кто-то из числа особо умных, ну или особо кровожадных, спросит, а где же груды человеческих костей? Ну понятно, у всех перед глазами сразу возникает стереотипный пример. Ночная тьма, подсвеченная только голубыми вспышками лазеров, мрачные руины Лос-Анджелеса, сжеванные остатки карусели на детской площадке и прямо-таки россыпи черепов, которые топчут железные ступни, идущих в атаку терминаторов восьмисоток. Это все, ребята, конечно, красиво, кино оно и есть кино, но, увы, полная лажа. 1990-е, в период частых подработок вашего покорного слуги на ниве бульварной криминальной журналистики Умные люди из бюро судебно-медицинской экспертизы вполне доходчиво объяснили мне, причем на конкретных примерах. После высокотемпературного пожара, когда все мясо на маслах сгорело, оставшиеся человеческие кости становятся очень хрупкими. И, полежав под открытым небом всего один сезон или даже меньше, ветер, осадки, перепад температур, ультрафиолет, эти самые кости распадаются практически в труху а спустя 10 лет людские останки уже гарантированно распались в костяную муку, на которых давно пророслась зеленая травка. Так что топтать какие-то там костяные россыпи в моем случае точно не придется. И действительно, между чрезмерно растекшейся в низине рекой и бывшей железной дороги мне там и сям стали попадаться руины качественно сгоревших разнокалиберных построек, от которых после давних И явно очень сильных пожаров мало что осталось. Кое-где закопченный кирпич уцелевшей стен выглядел даже оплавленным. Пройдя немного по насыпи, я начал натыкаться на металлические остатки сгоревших вагонов и автомобилей. И здесь все было привычно разбито в дребезги. Потом справа под насыпью попались два полускрытых метелками бурного разнотравья танка Т-34-85. Один, без левой гусеницы, лежал на боку, но зато сохранил башню, в отличие от второй, однотипной машины, стоявшей поодаль относительно ровно. Судя по всему, эти горелые танки 10 лет назад сдуло с полотна ударной волной вместе с платформами, на которых их везли. В высокой траве просматривались ржавые вагонные диски и оси. Солнце село, и я решил сходить в сторону реки. В синих вечерних сумерках погнутые столбы со свисавшими до земли проводами и обломки кирпичных стен с лишенными окон слепыми проемами навевали тревогу, привычно рисуя в моем воображении разных монстров. Действительно, мало ли кто тут может спрятаться. Но автоматика и КНС не показывала в пределах своего стандартного радиуса ничего, кроме мелких птиц и еще более мелкого зверья. Чего бояться? Десять лет назад тут испарилось или сгорело даже то, что не должно гореть. Спрашивается, ну и где же какие-то уцелевшие военные городки, в которых якобы совершали свои хитрые бартерные сделки ядовинские аборигены? Что, опять сплошные лживые сказки, сочиненные теми, кто наивно надеялся на то, что хоть где-то сохранилась лучшая жизнь? Очень похоже на то. По крайней мере. После того, что я здесь уже многократно видел, можно смело утверждать главное – на этих погостых и пожарищах уцелеть не могло практически ничего, а значит и жить здесь невозможно. Кроме огрызков кирпичных стен, местами начали попадаться ямы относительно правильной формы, ну явные фундаменты, узловая станция где-то тут была что ли, в некоторых из которых цвела тухлая болотная вода, приходилось их обходить с риском упасть в эту жижу, а глубина там вполне могла быть и в рост человека. Миновав стороной темные руины, покривленного чудовищной ударной волной огромного здания, внутри был хаос из железок и деталей, обрушившихся внутрь арочной крыши, среди которого выделялись ржавые трупы нескольких тепловозов и паровозов. Похоже, в прошлом тут было локомотивное депо, заходить в которое мне показалось опасным даже издали, То, что застрявшие на многоветровой высоте ржавые железки заметно покачивались на ветру, лично мне доверие не внушало. Тут просто чихни не вовремя, и все посыпется. Я оказался практически на берегу реки. «Да, сильно же тут свое время рвануло», — повторил я про себя, в который уже раз. Я стоял у края поросшего одуванчиками и бурьяном довольно высокого обрыва земля с которого периодически обваливалась вниз на протяжении многих лет, что подтверждали лежавшие на самом обрыве и под ним относительно молодые деревья. Внизу, насколько хватало глаз, разливалась мутно-зеленоватая и, как мне показалось, практически стоячая вода. Квакали в свое удовольствие представители видов пелофилакс лессонае, пелофилакс ридибундос и пелофилакс Естюлентус, то бишь лягушки прудовые, озерные и съедобные. Класс земноводные, отряд бесхвостые земноводные, семейство настоящие лягушки, род зеленые лягушки. Да забодай уже комар тех умников, что в будущем создали этот хренов и От воды несло тиной и чем-то сладковатым, похоже, тухлятиной. До другого берега с его холмами и деревьями было довольно далеко, Наверное, километра полтора. Ни хрена же себе! Разлилось! Берег успел густо зарасти болотной травой, высоченным камышом, а кое-где и ивником. Метрах пятидесяти левее меня, прямо в камышах стоял когда-то ушедший в воду и грязь по самые надгусеничные полки, темный с ржавыми пятнами танк Т-54. Повернутая немного влево башня танка упиралась в воду концом ствола. Еще удивительнее было то, что прямо из воды, метров 100 впереди первого танка, почти вертикально торчал из зеленовато-коричневой мути, глубоко ушедший кормой на дно второй Т-54, со склоненной практически на самый лобовой лист длинной пушкой. Танки оказались здесь еще явно до того, как вода разлилась и вокруг них вырос камыш. Очередные немые памятники первым дням последней войны. А учитывая плотно закрытые башенные люки обоих танков, судьба их экипажей, похоже, была незавидна. Как подумаешь, что там, под броней, может таращиться в смотровую щель чей-то безглазый череп, сразу не по себе становится. Хотя, скорее всего, нет там никаких костей. Особенно если танкистов убило или сожгло во время столь сильно изменившего окрестный рельеф атомного взрыва, который... Похоже, был далеко не единственный. В сумерках я сразу не допер. А с чего здесь вообще танки? А потом присмотрелся и понял. Наверное, пытались переправиться. И, скорее всего, не на платформах, а своим ходом. Точнее сказать, неприятно поразился увиденному. Никогда раньше не видел, чтобы столь исполинское сооружение, как мост через реку, легло в воду точно набок. Конечно, в прошлые разы доводилось мне видеть мосты после различных обстрелов и бомбежек, но там пролеты и быки обычно просто рушились вниз, а здесь, как я успел понять за свою жизнь, человек, даже если это какой-то нобелевский лауреат семипяди во лбу, далеко не всегда понимает, чего он на свою голову создает. И ядерное оружие по принципу «чем больше, тем лучше» тому яркий пример. В общем, конструкции бывшего железнодорожного моста лежали на боку посередине сильно расширившегося за эти годы речного русла. С моей стороны до ближнего края этого моста было целых метров 300, а другим, дальним концом, он до другого берега теперь и подавно не доставал. Это какая же мощность нужна, чтобы подломить мостовые быки? Тут точно беготонкой долбанули». И, сдается мне, именно где-то здесь это их пресловутое море и начиналось. Хотя какое море? Явное озеро. Просто термоядерные бомбы. купе с таянием снегов годичной ядерной зимы капитально изменили и рельеф местности, и сезонный режим водоемов. Так или иначе, перебраться на тот берег без переправочных средств было нереально. И тут, кстати, вопрос а надо ли мне вообще было на ту сторону? Ведь там тоже явная пустота и ничего более. Хотя, если лягушки и птицы живут в здешней воде, и возле нее, возможно, не все так уж плохо. Поэтому я пошел вдоль берега дальше, стараясь внимательно смотреть под ноги и по сторонам. И везде действительно было все то же. Остатки заросших осотом и березовьюнком руин – Редкие обломки давным-давно погибшей техники и немалейших признаков живых людей. Но через пару километров я увидел на поверхности этой то ли речки, то ли озера нечто, заставившее меня вновь достать бинокль. Ух ты! Здесь даже корабли обнаружились, а точнее речные суда. Настоящий, извините за стоптологию, морской моряк немедленно полезет в драку, если при нем назвать речную лоханку кораблем. И вот они-то точно появились здесь значительно позднее. Пара неровно торчавших из воды, практически затопленных барж, и аж четыре буксира, два из которых имели на носу характерные упоры, а значит были толкачами, не несли на себе никаких следов давнего высокотемпературного пожара, а были просто очень ржавыми и густо заляпанными птичьим пометом с остатками облегшей краски, и даже сохранившимися кое-где иллюминаторами. На борту одного из буксиров можно было рассмотреть название «Речной-33». Если все-таки всерьез думать о переправе, мне бы в тот момент сгодилась простая лодка с веслами. Но здесь такого явно не водилось. А лезть ради поиска того, на чем можно переплыть эту вонючую лужу через грязь и камыши на борт ржавых буксиров мне не хотелось. Тем более, что два из них явно засосал придонный ил, поскольку в воду они ушли практически по верхнюю палубу. И я догадывался, что я там могу найти. Как говорил незабвенный гайдавистский балбес, все уже украдено до нас. Но куда больше я поразился, увидев чуть в стороне, метрах пятистах от прочего самотопного хозяйства, сильно выползшую носом на берег, видимо, раньше сей водоем был несколько шире, Ржавую подводную лодку. Судя по характерному, выдающемуся вперед выступу в передней части угловатой рубки, лодка была дизель-электрической, проекта 633. Здоровая, угловатая, метров семьдесят в длину и метров шесть-семь в ширину. И какого хрена подлодка-то здесь делает? Буксиры и баржи понятно. Возможно, здесь даже могла существовать некая импровизированная переправа или уцелевших из сильно зараженных районов свозили. Да мало ли. Но чтоб подводная лодка? Здесь же, в конце концов, не степи Украины. А потом я вдруг вспомнил, что эти лодки вообще-то в Горьком делали, на Красном Сормове. Конечно, сложно предположить, что ее сюда просто так принесло по Волге с каким-нибудь попутным разливом или ветром. Скорее... Уж ее пытались эвакуировать. Кстати, на ней могли и людей вывозить. Такие лодки человек пятьдесят точно обещали. И дотащили до этого места на буксире. Тем более, что подлодка выглядела недостроенной. Не хватало нескольких секций легкого корпуса и пары фрагментов изнастила верхней палубы. Ну вот, у Макасима и Гая Гаала была белая субмарина. Я имею ввиду книгу Стругацких а не убогое творение лысого Феденьки. тфу тьфу на него. А мне досталось, увы, ржавая, да еще и считай речная. Что тут сказать, какая сказка, такой и принц. Обследовать ее, да еще на ночь глядя, у меня не было вообще никакого желания. Рубочные двери под лодки давно приржавели в широко раскрытом положении, а в воде она сидела явно ниже ватерлинии. Так что почти наверняка прочный корпус тоже затоплен. Внутри отсеков вода и ничего, кроме все тех же ржавых железок. В принципе, если в момент, когда мир провалился в Тартарары, дизеля подлодки были исправны, ее вполне могли использовать, скажем, как электростанцию. Да и усиленный запас топлива такой штуки был под 500 тонн. То есть она из за танкер могла спокойно сойти. Но раз уж она явно давно торчит тут, брошена ржавая и никаких проводов от нее не тянется, значит, никому она особо не пригодилась ни в первом качестве, ни во втором. Так что, ну его нафиг, не полезу я на эту страсть.